«Со мной все в порядке, но пришлось стуго. Я должен о многом с вами поговорить. Пойдемте наверх и расскажите мне все, что случилось, до мельчайших подробностей. Я знаю, что это ночь сплошных событий. Я их все время чувствовал». Стягивая на ходу заледенелую обувь и поднимаясь за Хэмптоном по узкой лестнице, Джак сказал, «Должен вас предупредить, я пришел сюда за помощью, и вы поможете мне». «Хочется вам этого или нет?» Ответ Хэмптона удивил Джека. «С огромным удовольствием я сделаю все, что смогу. Абсолютно все!» Наверху они оказались в уютной гостиной с множеством книжных полок у одной стены и вышитым гобеленом над другой. Пол закрывал прекрасный бежево-голубой восточный ковер. Четыре роскошные настольные лампы с цветами, стеклянными абажурами Расставлены были по комнате с таким мастерством, что их красота открывалась отовсюду, откуда бы на них ни смотрели. А два больших торшера стояли возле двух больших кресел. Все светильники были включены, а там, где все-таки ложились тени, стояли связки свечей. Их было не менее пятидесяти. Хэмптон заметил, что свечи удивили Джака и пояснил. Сегодня ночью, лейтенант, в городе два вида темноты. Первое просто отсутствие света, а второй – это физическое присутствие высшего сатанинского зла. Он связан с первым и прикрывается им. Эта тьма здесь, в городе. Поэтому я не хочу, чтобы в такую ночь рядом со мной были хоть какие-то тени. Никто не знает, когда с виду безвредная тень может оказаться чем-то совсем другим, странным и опасным. А раньше Джек не принял бы всерьез предостережение Карвера Хэмптона. В лучшем случае он бы подумал, что с парнем не все в порядке, что он просто сумасшедший. Теперь же он ни секунды не сомневался в истинности всего, что говорил Хунгон. Правда, Джек не боялся, что тени схватят его вдруг неосезаемой, но тем не менее смертельной хваткой. Однако сегодняшний вечер научил его многому, он уже не исключал и такую возможность – Так что яркий свет — это то, что нужно. Хэмптон вздохнул. «Вы, кажется, сильно замерзли. Давайте ваш плащ. Я повешу его над батареей. И перчатки тоже. Присаживайтесь, я принесу вам немного бренди». А Джек ответил, не расстегивая плаща и не снимая перчаток. «У меня нет времени на бренди. Я должен найти лавеля. Я...» Чтобы найти и остановить лавелью, следует основательно подготовиться, а это займет у вас некоторое время. Только полный дурак бросится в эту бурю, имея за душой лишь расплывчатый план действий. А вы явно не дурак, лейтенант, так что давайте плащ, я помогу вам. Но на это потребуется не пара минут. Джек вздохнул, вылез из своего тяжелого плаща и подал его хунгону. Через несколько минут он сидел в кресле, обхватив руками бокал с Реми Мартин. А ботинки и носки его лежали на батарее, и впервые за весь вечер он почувствовал тепло в ногах. Хэмптон повернул рычажок на полке камина, сунул туда длинную спичку и зажег газ. Между искусственных керамических бревен заполыхал огонь. Хэмптон пояснил, не столько для тепла, сколько для того, чтобы еще отогнать тьму. Спичку он затушил и бросил в модную пепельницу на столе. Сел в другое кресло напротив Джека. Их разделял чайный столик, на котором находились два красивых хрустальных изделия фирмы алалик Шар с зелеными ящерицами вместо ручек и высокая ваза с горлышком амфорой. Хэмптон начал. «Если я составляю план действий, то придется рассказать все, что...» Джек не дослушал фразу до конца. Вначале я задам несколько вопросов. Хорошо. Почему вы отказались помогать мне раньше? Я уже объяснял, испугался. А сейчас не боитесь? Даже больше, чем раньше. Тогда почему же хотите помочь именно сейчас? Я виноват. И мне стыдно за себя. А здесь должно быть что-то еще. Вообще-то вы правы. Видите ли, будучи хунгоном, я регулярно обращаюсь к добрым богам, рады за помощью, и себе, и моим клиентам, и знакомым. Именно боги придают силу моим заклинаниям, а в ответ на это я должен противостоять злу повсюду, где встречу его, в любом обличии, в том числе в лице служителей Конга и Петра».